3w.благословение.ру Святой Равнопостольный Великий Князь Владимир Славны были воинские дела Владимира, горел в нем дух отца его, Святослава. Прежде всего сразился он с Мечиславом, королем польским, который подобно ему сделался просветителем своей земли. Оружием отторг он у него города Червенские, которые составили впоследствии сильное княжение галицкое. Потом смирил отважных вятичей и родимичей, не хотевших платить ему дань, и завоевал страну Ятвягов, дикого племени латышского, обитавшего в лесах между Литвой и Польшей, и распространил пределы свои до самого Поморья Балтийского. С запада устремился он на восток, и с дружиной новгородскую под начальством дяди его Добрыни спустился по Волге в землю болгар, обитавших в устье Камы. Устрашенные его нашествием, они просили мира и отпустили послов со многими дарами». Крещение князя Владимира было необычайным и не повторилось ни в одном другом народе, ибо в князе русском вполне отразился воинский дух его. Он ищет христианство, но не хочет смиренно молить о нем превозносившихся греков, памятуя унижение, какому подверглась мудрая Ольга от надменных кесарей, с которыми бился и отец его Святослав, и дядя Игорь. Князья русские Аскольд и Дир ходили некогда с оружием на Царьград, и там приобрели веру. Пойдет и он, по примеру, их ратию на греков, но не в Дальний Царьград, а в ближайшую Корсунь, и там завоюет веру. В 988 году собрал Владимир многочисленную дружину и спустился по Днепру так называемым греческим путем к Торговой Корсуне, углубившейся в морском заливе. Князь русский встал со своими судами в лимане на одно вержение стрелы от города, и началась кровопролитная осада, которой соответствовала столь же упорная защита». Крепко бились граждане из-за стен, и не было успеха дружине русской, хотя отовсюду обступала она укрепленный город. Напрасно грозил осажденным князь, что три года готов простоять под их стенами, доколе не сдадутся. Никто не помышлял о сдаче. Тогда Владимир стал помышлять о приступе и велел дружине своей присыпать землю к стенам, чтобы взять город на копье. Но не было и тут успеха. Граждане, подкопавшись изнутри под свои стены, ночью отгребали насыпь и уносили землю вглубь города, где насыпали на площади целый холм, досели видимый посреди развалин Корсуни. Так протекло шесть месяцев в напрасных усилиях. Доколе не вложил Господь в сердце одного корсунянина, саном Пресвитера, по имени Анастас, открыть Владимиру тайное средство овладения городом. Не ради корысти человеческой, но чтобы самого завоевателя приобрести Богу. Ибо ведомо ему была благая цель сей необычной брани. Кратко написал он на стреле. «Есть кладези за тобою к востоку, оттуда по трубам течет к нам вода, перейми их» и пустил стрелу сию в стан русских. Изумился Владимир столь необычному совету и принял его не как от человека, но как бы свыше. Поднял он взор свой к небу и воскликнул «Господи, если так будет, то сам я в воде сей крещуся». И немедленно перекопал источники. Жаждаю истомился город и сдался, но не как победитель вошел в него с дружиной своей Владимир, ибо сам уже был побежден Богом Христианским, который покорил ему Карсунь для собственного его спасения и вместе с ним всего народа. При внутреннем устроении государства мудрый князь часто был отвлекаем войнами с беспокойными соседями и набегами печенежскими. Едва только успешно окончил он войну с хорватами на западных пределах Руси, как должен был идти отражать с востока нападения печенегов, которые разоряли область Киевскую. Летописец подробно рассказывает замечательные события войны сей.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 И глашатаем, в стане своем кликнуть охотников для поединка. Не сыскалось ни одного, и князь русский был в горести. Тогда приходит к нему старец и говорит, «Я вышел в поле с четырьмя сыновьями, а меньший остался дома. С самого детства никто не мог одарить его. Однажды в сердце на меня он разорвал надвое толстую воловью шкуру» вели ему биться с печенегом. Владимир немедленно послал за юношей, который для опыта в силе требовал быка дикого, И когда зверь, раздраженный прикосновением горячего железа, бежал мимо юноши, богатырь сей вырвал одной рукою из бока его кусок мяса. На другой день явился печенек, великан страшный, и, видя малорослого своего противника, посмеялся ему. Избрали место, единоборцы сразились. Юноша русский крепкими мышцами сдавил печенега и мертвого ударил о землю. Тогда дружина княжеская кликнула победу, бросилась на устрашенные толпы печенегов, которые едва могли спастись бегством. Радостный Владимир в память этого события заложил на берегу трубежа город и назвал его Переяславлем, ибо русский витязь переял у врагов славу. Гостеприимство князя выражалось в еженедельных трапезах для присных его, бояр и дружины, в светлом его тереме, где изобильно угощались они роскошными яствами. В праздники господские и святые, коих память чествовала с любовью, три трапезы поставлялись всегда в палатах княжеских, первая для святителей и чернорисцев, вторая для нищей братьев а третье — для самого князя и дружины его. Случился однажды ропот в дружине его, охмелевший от крепкого меда. «Стыдно нам есть ложками деревянными, а не серебряными!» Не оскорбился добрый князь таким укором, повелел сковать серебряные ложки для дружины, говоря при этом, «Серебром и золотом не добуду я себе дружины, а дружиною...» «Добуду себе и серебро, и золото, как отец и дед мой добывали». Любил Владимир свою дружину и с ней рассуждал об устроении области, о мире и о войне. Двадцать восемь лет коняжил он в земле русской после своего крещения, утверждая землю свою верою Христовой, и тридцать три года восседал на престоле Киевском. Приставился 15 июля 1015 года в селе Берестове. Празднование святому равноапостольному Владимиру было установлено святым Александром Невским после того, как в 1240 году, помощью и заступлением святого Владимира, была им одержана знаменитая Невская победа над шведскими крестоносцами.